Может, в гостиной, стоя перед ней на коленях, протягивая бархатную коробочку, призывно улыбаясь снизу вверх? Может, они вышли на яхте в море, и под шум волн он целовал ее на палубе? Я ничего не могла сделать. Свадьба состоится в первый день осени. Значит, у меня еще есть месяц, чтобы смириться с этой мыслью. Как я буду жить дальше, наблюдая за их счастьем, за поцелуями, объятиями, ласками? Как не сойти с ума, если я не в состоянии закрыть глаза или отвернуться? Почему я не могу опять впасть в небытие и проснуться через сто лет? Зачем я вообще влюбилась? Бесконечные вопросы и ни одного ответа. Одно единственное счастье оставалось у меня. День за днем смотреть на Джорджа, слушать голос, впитывать эмоции. Я наблюдала, как он быстро барабанит пальцами по клавиатуре и ловила каждый его вздох, поворот головы, движение плеч, боясь пропустить даже незначительное событие, сохраняя в памяти драгоценные моменты. Он опять сел за новую книгу. Изабелла взяла на себя организационные вопросы и подготовку к свадьбе. Джордж отдал ей какой-то маленький пластиковый прямоугольник и сказал, чтобы покупала все, что нравится. Мы снова остались одни. Почти как прежде Джордж разговаривал со мной, как раньше он был приветливым и милым, смотрел на меня восторженно и нежно, говорил, что я прекрасна. Но теперь все было не то и не так. Горькая безысходность охватила меня. Она беспощадно терзала, не давая наслаждаться общением и его вниманием. Он чужой. Он скоро женится. Теперь я знаю, что это за чувство, которое я испытывала, смотря на Изабеллу. Это чувство – ревность. Откуда же мне было знать? Я никогда ранее не испытывала подобного. Но сейчас я могу с уверенностью утверждать. Я ненавижу эту женщину. Всем сердцем ненавижу. Если бы могла, я бы вцепилась бы ей в волосы. Разодрала когтями красивое лицо. Что-то темное безумное поселилось внутри, разъедая душу. Оказывается, если бы я была человеком, я была бы гадким и злым существом. Как горько это осознавать. Я уговаривала себя. Смирись. Ты не живая. Ты не сможешь дать ему того, что даст Изабелла. Не сможешь согреть ночью, родить ему детей. Да что там, даже поговорить по душам с ним не сможешь. Ты будешь бесконечно смотреть на то, как они любят друг друга. Смотреть на их детей и внуков. А потом увидишь его смерть. И твое сердце разобьется от горя. Хотя у тебя же нет сердца и нечему разбиваться. Изабелла приходила к нам в дом словно к себе домой. Порхала от радости, улыбчивая и счастливая. Она говорила о том, сколько приглашений отправила и у какого кондитера заказала торт. что на торжество прилетят мать и брат Джорджа. Но она все-таки надеется, что и старший Олдридж согласится приехать. Она показывала эскизы платьев для подружек и отрезы кружев на фату. Я тихо заверела. А Джордж улыбался и кивал, особо не вникая в разговор. И, наконец, этот день настал. Самый тяжелый день в моей жизни. Свадьба Джорджа. Я смотрела в окно и увидела – Белоснежные ряды столов, расставленных в саду. Огромные букеты роз в роскошных вазах. Видела снующих официантов в бело-черных фраках. Видела, как вереница автомобилей выстроилась вдоль дороги. Начали прибывать гости. Джордж запер кабинет еще вчера вечером, я боялась, что до свадьбы я его не увижу. Но нет, он пришел перед церемонией, в черном элегантном смокинге, красивый и чужой. — Здравствуй, Лаура! — ласково произнес он, подойдя ближе. Я смотрела в его голубые глаза, и моя душа корчилась от боли. Джордж грустно улыбнулся своим мыслям. — Ты прекрасна, как солнечный свет. Он провел ладонью по раме, обвел контур нарисованного лица, как луч, играющий с водой на гладкой поверхности моря. Он тронул мои волосы, спустился вниз и погладил кончики пальцев на ногах. Вдруг я почувствовала его теплые касания. Это было потрясающе. Что происходит? Я ощущаю прикосновение? Это немыслимо. Ты самая красивая девушка на свете. И я... Голос его дрогнул. Но ты не живая. Закончил печально Джордж и отвернулся. — Я живая! — крикнула я изо всех сил, стремясь удержать его... «Ищу хоть на мгновение. Не уходи! Не бросай меня!» Увы, он не услышал. В дверь постучали. «Мистер Олдридж, пора!» – произнес кто-то глухо. Джордж встрепенулся, словно очнувшись от дремы, и решительно направился на выход. «Сейчас он уйдет прочь и будет потерян для меня навсегда». «Я живая! Я заперта здесь, в картине! Я люблю тебя!» Кричала я изо всех сил. Дверь траурно хлопнула, отсекая жизнь до и после. Я осталась в кабинете одна. Древнее нарисованное полотно. Бесплотная душа, запертая в рамке из дерева. Я рыдала от безнадежной тоски, но никто меня не слышал. Не знаю, сколько прошло времени. В голове мутилось. Я кричала и кричала, страстно желая избавиться от этой невыносимой муки. скрыться, раствориться в забвении. Но облегчение не приходило. Вдруг дикая острая боль скрутила тело. Резко потемнело в глазах. Я не понимала, что происходит, что со мной. Я никогда не испытывала физической боли, только душевную. А сейчас я чувствовала каждую пульсирующую мышцу, каждую агонизирующую клеточку своего тела. Больше всего болела грудь, ее разрывало от жгучего жара. Казалось, еще немного, и я потеряю сознание, которое и так уплывало от нестерпимой боли. Я судорожно открыла рот и инстинктивно сделала первый вдох. Сразу стало легче. Грудь рвано глотала воздух, мрак в глазах понемногу рассеивался. Я осмотрелась. Пол так близко, я лежу, почти уткнувшись в гладкие деревянные доски паркета. Руки. Белая ткань моей рубашки. Босые ноги, выглядывающие из-под подола. Правая рука сжимает потухшую свечу. Боже, что со мной? Я медленно повернула голову, морщась от боли в мышцах шеи. Передо мной возвышался письменный стол Джорджа. Слева шкаф с книгами, кресло. Еще назад. Моя картина. Позолоченная рама с пустым серым пятном внутри. Где же я? Вдруг я услышала шаги по коридору. И негромкие голоса. В панике попыталась встать, но ноги не держали. И я снова упала на пол. На четвереньках, как раненое животное, поползла к окну и забилась под письменный стол, скрючившись, зажав рот ладонью. Свечу зашвырнула под шкаф. Щелкнула ручка. В комнату вошли люди. Послышался смех, громкий шепот. «Ну, давай же!» Звук поцелуев, шуршание одежды. скорее! Ой, мы в кабинете. Черт, он не заперт. Мужской голос мне показался смутно знаком. Алан Мерфи. Коллекционер. Ничего не помню, в голове все спуталось. Мужской голос продолжал. Джордж меня убьет, если узнает. Как же он мог ее не запереть? Что узнает? Девушка нетерпеливо захихикала. Давай поищем другую комнату. Джордж не разрешает никому сюда входить. «Фи, какой ты зануда!» – ответил девичий голосок. Дверь опять хлопнула, гости покинули комнату. Слава богу! Я смотрела на свои пальцы, тонкие, и бледные, с коротко подстриженными ногтями. Спутанные золотистые волосы в беспорядке рассыпались по плечам, укрывая бедра, ноги и весь пол под столом. Я потерла ткань рубашки. Кожа ощутила шероховатость полотна и сразу же откликнулась россыпью иголочек вверх по руке. Странное ощущение. Значит, я жила? У меня появилось настоящее тело? Я ущипнула себя за бедро, и оно заболело. Как же это случилось? Что произошло? Я не могла сейчас думать об этом, слишком плохо себя чувствовала, слишком была напугана и обижена. Джордж женится. Уже женился. Воспоминание тяжелым молотом ударило в грудь, и тут же глазам стало горячо и мокро. Что это? Я потянулась пальцами к лицу и дотронулась до век. Откуда вода? Я плачу? Опять послышались голоса в коридоре. Ух, прошли мимо. Нужно выбираться отсюда, скорее. Вдруг придет жених с невестой. Как я смогу объяснить свое появление, если меня кто-нибудь увидит. Что скажу?» Сердце опять болезненно сжалось. Я выбралась из-под стола и попыталась встать, опираясь о кресло. Ноги не держали. Икры горели огнем. Колени подгибались. В итоге, бросив эту затею, на четвереньках поползла к боковой двери. Я знала, где она находится, скрытая дверь за шкафом. Она вела прямо в гараж, и Джордж пользовался ею, когда хотел уйти от нежелательных посетителей. Гараж был пуст. Большое квадратное помещение со странным запахом. Здесь было столько непонятных вещей, никогда мной не виденных. Но сейчас совершенно некогда рассматривать их. Я ползла по бетонному полу, обдирая руки и пачкая белую рубашку, молясь только об одном – чтобы кто-нибудь не вошел и не увидел меня здесь. С улицы доносились смех и музыка. Голоса гостей то приближались ко мне, то отдалялись. Я заглянула в щель приподнятых ворот и не увидела ни накрытых столов, ни фигур людей. Мне крупно повезло. Ворота гаража выходили на задний двор. Но как же поднять эту металлическую решетчатую пластину? Ни кнопки, ни рычага рядом не было. Я сидела на холодном стылом полу и плакала от бессилия. В итоге легла на живот, распласталась под воротами и с огромным трудом протиснулась под ними. Стараясь не дотрагиваться до острого металлического края. Но рубашку все-таки порвала, зацепившись за зубцы. Я оказалась снаружи. Надо мной голубило небо, ветерок обдувал мокрое лицо. Выбралась. Теперь бежать. Куда глаза глядят? Из его дома, от его жены и счастливого семейства. От всего, что нас связывало. Я не понимала, что со мной происходит. Не знала, как случилось, что я жила. Знала только одно – нужно поскорее скрыться. Иначе будет худо. За углом дома вовсю шло свадебное торжество. Звучала музыка, был слышен звон бокалов, смех, крики. Я повернула в другую сторону и увидела конец земли, а за ним бескрайнее море. Туда, за овраг, где меня никто не увидит. Я не могла встать на ноги. Ползла на четвереньках, как червяк, извиваясь всем телом. обдирая локти, колени, размазывая грязь по лицу. Грудь по-прежнему болела, глаза плохо видели через пелену слез. Вдруг я поскользнулась и покатилась вниз по крутому склону, цепляясь за кусты и камни, сдирая кожу и ломая ногти. Было так больно, что темнело в глазах. Рубашка превратилась в лохмоте, раскрасившись в узоры крови пополам с грязью. Падение закончилось – Я упала на мокрый песок и замерла, скрючившись, пытаясь сохранить тепло и жизнь в изувеченном теле. Сколько я так пролежала? Не знаю. Возможно, я на время отключилась, умерла. «Девушка, что с вами?» Совсем рядом прозвучал озабоченный голос. Я с трудом разлепила глаза, солнце почти село, закатный теплый вечер опустился на побережье. Надо мной стояла пожилая пара, Старик в белом летнем костюме и седая миловидная женщина в сарафане. Я не смогла выдавить из себя что-то членораздельное, только длинный протяжный стон. «Жорж, доставай телефон, нужна скорая», – произнесла женщина. «Как же ты здесь оказалась?» Я силилась что-то ответить, но не могла. Из горла вылетели только неясные отрывистые звуки. «Я не умею разговаривать?» Я же слышала, как говорили вокруг меня и понимала их слова. Почему же сама не говорю? Встать можешь? Я попыталась подняться, упала в песок и захныкала от бессилия. Боже мой, что же с тобой случилось? Женщина обеспокоенно убрала с моего лица волосы, принялась осторожно ощупывать ноги, руки. Сколько крови, порезов. Сейчас приедет скорая, они помогут. Как тебя зовут? Я промычала. «Лаура». Но получилось не слишком внятно. Скорее всего, женщина меня не поняла. «Ты вся мокрая. Тебя выбросила на берег с корабля? Вы потерпели кораблекрушение?» Она все задавала и задавала вопросы. Я ничего не могла ответить. Да и нечего было отвечать. Не могла же я сказать, что вышла из картины шестнадцатого века и родилась только сегодня. Пусть лучше думает, что потерпела кораблекрушение. Через некоторое время послышались новые голоса. Надо мной склонились странно одетые люди. Они принесли с собой какие-то приборы, аппаратуру, пугающие приспособления, положили меня на спину и куда-то понесли. Я испуганно вцепилась в руку женщины, которая меня нашла, и сжалась за всех сил. «Не бойся, я не оставлю тебя», – произнесла она с улыбкой. Я поеду с тобой. Я лежала на спине и смотрела на темнеющее небо. Справа возвышался черной стеной склон, откуда я свалилась. Какой же он высокий! Неудивительно, что я поранилась, летя с него. Впереди красными огоньками мигала машина. Меня погрузили внутрь. Что-то кольнуло в руку, и я отключилась. Оказывается, рождаться больно. Очень больно. Праздник получился великолепный. К Джорджу подошла мать Карлота Олдридж, красивая пятидесятилетняя женщина, выглядевшая минимум на 10 лет моложе. «Твоя жена – выдающаяся девушка! Она мне сказала, что все торжество спланировала сама». Карлота обожала своих сыновей, особенно старшего. Он у нее получился красавцем хоть куда. Сама, родом из Испании, она восхищалась художниками и поэтами. Элегантными вещами и изящной словесностью. У нее хранились все статьи и книги, написанные Джорджем. И она гордилась красивым, талантливым сыном. Он смог пойти наперекор прямому и грубому солдафону, мистеру Олдриджу. Смог сделать то, что ей оказалось не под силу. Отстоять свое «я». У Изи талант все организовывать. Джордж с нежностью посмотрел на тонкую высокую фигуру в белоснежном платье, стоящую в окружении подружек. «Я говорил тебе, что у нее своя художественная галерея в Барселоне». «Да, завтра я собираюсь забыла Изабеллой ее посетить». Карлота подхватила сына под руку и повела к бассейну. «Может, прикуплю что-то из новомодного». «Как отец?» Джордж отхлебнул из бокала и задумчиво уставился вдаль. Как всегда. Мать, пожала обнаженными покатыми плечами, что-то чертит, проектирует, обустраивает, весь в делах. Кстати, я ему расскажу обы забыли. Ему должна понравиться твоя жена. Они одинаково деятельные. Джордж вымученно улыбнулся. Надеюсь, Кевином он доволен. Младший сын пошёл по стопам отца. «Кевин в этом году заканчивает колледж и сразу же берет на себя управление отелями в Азии», – вздохнула Карлота. «Даже отдохнуть мальчику не позволяет». «Таков отец. Сам гробит себя работой и другим спуску не дает». Джордж всегда думал, что Кевин – лучший сын для отца, чем он. Послушный, спокойный, вежливый. Джорджу было 10 лет, когда у него родился младший брат. Сначала он обрадовался, планировал, что они станут друзьями, но этого не произошло. Слишком большая разница в возрасте, слишком огромные различия в характере. Добродушный и немного флегматичный младший брат никогда не ругался с отцом, не повышал голос, ничего не просил и не требовал, в отличие от Джорджа, который спорил с отцом постоянно. Когда Джордж перевелся на другой факультет, Кевин был еще слишком мал, чтобы понять – А потом он и вовсе принял сторону отца. Они общались, созванивались, разговаривали, но близость между ними так и не появилась. Даже взрывной страстный темперамент отца был Джорджу ближе, чем меланхоличный характер Кевина. Мать направилась к девушкам, окружившим Изабеллу. Джордж остался один. Он странно себя чувствовал. С одной стороны, был доволен. Все прошло как нельзя лучше, а с другой – Тревожное беспокойство поселилось внутри, не давая полностью ощутить безоблачное счастье молодожона. Он отнес это насчет обычной озабоченности мужчины, только что связавшего себя оковами брака. Хотя он же сам этого желал. Откуда тогда неуверенность? Джордж отбросил сомнения и одним глотком опустошил бокал. У него прекрасная жена, очаровательная, умная, добрая. Он успешный перспективный писатель. Его любят читатели. Мать с братом приехали на свадьбу, и пусть отец до сих пор дуется, рано или поздно он смирится с его выбором. Кевин заменит Джорджа в семейном бизнесе, и каждый будет на своем месте. Он будет писать книги, а брат управлять отелями. Весь день Джордж хотел зайти в кабинет и поговорить с Лаурой, но держал себя в руках. Неужели картина так завладела его мыслями, что он не может ни одного дня прожить, чтобы не увидеть ее? Это же настоящее помешательство. Джордж считал себя человеком с сильной волей. Ведь смог он пойти наперекор отцу, смог доказать свою правоту и добиться успеха. Значит, и побороть в себе одержимость картиной тоже сможет. Первую брачную ночь молодожены провели в апартаментах пятизвездочного рица. на берегу Болеарского моря. Все было восхитительно. Холодное шампанское, белоснежные хлопковые простыни, зажженный камин и обворожительная невеста в атласе и кружевах. «Пока твоего дома хватит, но потом нужно будет купить побольше», промурлыкала Изабелла, перебирая пальчиками волоски на покрытой испаренной груди мужа. «В доме четыре спальни и две гостиных, Кабинет, столовая, библиотека. Сколько комнат тебе нужно?» Сонно поинтересовался Джордж. «Не знаю», – зевнула Изи. «А вдруг у нас будут дети? и Им нужен простор». «Почему вдруг?» Джордж погладил девушку по обнаженному бедру. «Обязательно будут. Тогда и подумаем о расширении». «Ладно, ты пиши, а я все обустрою». Изабелла игрива повела плечом. «Ты долго собираешься отдыхать, дорогой супруг? Молодая жена требует продолжения». «Я весь в твоем распоряжении», – улыбнулся Джордж и прижался губами к губам жены. Утром он с трудом подавлял в себе тревогу. Ему хотелось зайти в свой кабинет, как это делал всегда по утрам. Джордж вообще был помешан на соблюдении одного и того же распорядка дня. Поэтому работа журналиста так ему не нравилась». приходилось часто переезжать с места на место. Возможно, кто-то назвал бы его педантом. Он не любил внезапных встреч, переездов, изменений в планах. Он любил сидеть в одном и том же кресле, в своем уютном кабинете и спокойно заниматься своим делом. Свадебные апартаменты были оплачены до вечера, но Джордж настоял, чтобы они съехали сразу после завтрака. Потом, Правда, пришлось отвезти Изи на встречу с матерью, заехать в издательство. В общем, домой он попал только после обеда и сразу же направился в кабинет. Ему необходимо было увидеть Лауру. Голод съедал изнутри. Он распахнул дверь. На задворках сознания мелькнула мысль. Он что, не закрыл ее за собой вчера? Развернулся и уставился на серый пустой прямоугольник, висящей на месте его картины. «Что?» — хрипло прошептал Джордж. Все, о чем он думал до этого момента, тот час вылетело из головы. Его Лауру украли. Он медленно подошел ближе, не веря своим глазам. Рама же, позолоченная, вычурная, висит на том же месте, на котором и висела. Только картины нет. Он потрогал пальцами позолоту, в голове царил хаос, Кто мог украсть ее? Вчера здесь было столько народу. Его гости, Изабеллы, прислуга, официанты. Если он забыл запереть дверь в кабинет, сюда мог войти кто угодно. «Боже!» – простонал Джордж и обессиленно опустился в кресло, сжимая виски ладонями. Он даже ее не застраховал. И полицию вызвать не может, потому что картина из черной коллекции. Нужно сесть и сосредоточиться. взять у Изи списки гостей, компаний, которые обслуживали торжество, нанять детектива. Точно, если он не сможет заявить в полицию, то лучшим выходом будет обратиться к частному сыску. Он найдет картину. Он не допустит мысли, что Лаура может пропасть навсегда. Но сначала нужно позвонить Алану. «Привет, молодожен», – весело произнес товарищ. «Не успела закончиться брачная ночь, а ты уже весь в работе». «Ты кому-нибудь говорил, что продал мне Лауру?» Холодно поинтересовался Джордж, даже не поздоровавшись. «Нет», – недоуменно ответил Аллен. «Я не имею привычки разглашать секретную информацию. А почему ты спрашиваешь?» «Картину украли». Джордж стиснул трубку так, что пластик затрещал в руке. «Ты вчера ничего не видел?» «Черт», – ругнулся в сердцах алан Хотел тебя предупредить, чтобы ты закрыл кабинет, но забыл.